И В нашу гавань заходили корабли. Рассказ из «Самое доброе решение» издательства «Яуза» 2019 год. За первую неделю пути к музейной гавани малыши слопали почти весь двухмесячный запас настоящих земных сладостей. Вожатые рассердились, даже нажаловались на сладкоежек капитану «Ветерка» Зайцеву Ивану Ивановичу. Но тот только рассмеялся и махнул рукой. «Мол, на здоровье! Только не забывайте дважды в день восстанавливать зубную эмаль. Касается всех – малышей, старшеклассников, вожатых и членов экипажа!» Нас, старшеклассников, в отряде было всего трое. Я и две барышни из «Исторического». Мы сразу достали из личных запасов все конфеты и фрукты и отдали мелким на растерзание, а сами спокойно обходили синтез с шоколадом. СПП, пищевой синтезатор на ветерке был древний и капризный, но нам его хватало. От старенькой академической барки многого ждать не приходится, а ветерок был еще ого-го. Он даже пончики с тремя начинками на выбор мог синтячить. Иногда получалось уговорить кого-нибудь из вожатых надоить нам с девчонками слабого сидра, лишь бы Иван Иванович не прознал. Никто из нас, понятное дело, к «Сидру» самостоятельного доступа не имел. Самому старшему из старших, то есть мне, едва исполнилось 15 Какой ж тут «Сидр»? А в целом, славное получалось путешествие. Утром каждый из нас занимался по своей программе, ведь то, что мы торчали на борту академической лодки, не отменяло ни школы, ни факультативов, ни тревожных родителей, которые раз в три часа бились в коммуникатор с вопросом «Сынулька, ты хорошо позавтракал?» После обеда народ обычно топал на мостик, где Иван Иванович шутками-прибаутками давал всем, включая второклассника Витьку Шпунько, краткий курс межзвездной навигации. А вечером собирались в кают-компании. Садились кто за круглый стол, кто на низкие диванчики, кто просто валился на пол, подтащив под пузо какую-нибудь подушку, и слушали вожатых. Вожатые, Юрка и Руслан, пятикурсники Летной Академии, писали общий на двоих диплом по колонизации дальнего космоса. Музейная гавань была для них что дом родной. Ходили они туда 2-3 раза в год, все на том же ветерке с группами практикантов. Так что базарить проболтающиеся в дальнем космосе тряхлое железо ребята могли бесконечно. Юрка или Руслан чаще Юрка влезал на стол, усаживался на подиуме в центре, вокруг него тут же выстраивалась детальная модель гавани и принимался тыкать указкой в объекты. А вот тут законсервирован фотонный крейсер пятого поколения «Неудержимый» с кинетическим главным калибром в 1957 году, отбивший атаку мятежной колонии. Самый героический корабль Земли. Глаза у Юрки блестели, голос становился значительным и громким, словно это он сам в 1957 на крейсере «Неудержимый» стоял за пультом и отдавал приказ в атаку. В музейной гавани каждый экспонат, даже самый крошечный дрон или посадочный модуль — история. История нашей с вами сегодняшней Земли, друзья. Вот транспортный шаттл «Фанечка». Смотрите, какой он тихоходный и беззащитный. Но если бы в 102 году «Фанечка» опоздала на неделю, оставив колонизаторов без запасов кислорода, у нас с вами сегодня не было бы «Земли-13». Фанечкой тогда управлял никому неизвестный юный пилот, которого мы все сегодня знаем как великого режиссера и художника Вячеслава Степнова. А чуть левее мы видим остров туристического нейробрига «Калерия». Во время третьего орбитального противостояния «Калерия» стала первым бригом-разведчиком. Никто и предположить не мог, что частная яхта стоимостью в три небольшие планеты на самом деле оснащенная лучшими разведывательными системами суперкорабль. Малыши замерев таращились на вожатых. У Витьки Шпанько, кажется, даже вихор на затылке от восторга. «Да что, малыши!» И я, и сам Иван Иванович, и два бортовых техника, и наш терапевт Зехра Махмудовна все были готовы слушать, слушать и слушать Юрку с Русланом и все больше влюбляться в эти странные названия и причудливые силуэты. «Неудержимый», «Фанечка», «Калерия», «Койот с носком». «Сытый пехотинец», «Каравай», «Побеждающий тьму», «Дона Магдалина», «Евгения Куприяновна», «Борзый». «А почему музейная гавань?» «Остров погибших кораблей, вот как надо было назвать, не удержался я как-то от небольшого выпендрежа. Мол, мы тоже люди начитанные». Руслан страшно зашикал, а Юрка надул без того толстые губы, так что я понял, сморозил глупость. Иван Иванович поднялся из-за стола. «Они не погибшие». Они живые, боль Не говори, так и даже не думай Особенно, когда ты сам на борту Корабли не погибают Понял? Дремлют они Ждут Вот и пусть себя ждут Иван Иванович трижды сплюнул и резко вырубил стол Всем спать! Завтра продолжим В тот раз мы разошлись по каютам ранам. И это был, пожалуй, единственный неудачный вечер за всю дорогу. Обычно после часового экскурса в музей мы пили чай, жевали пончики, травили анекдоты и пели. Особенно хорошо пились смелый орленок в космосе дальнем и спят усталые баркасы на орбите запасной. Запивала и была Наташа Красикова. Тоненькая, с серыми вкрапину глазами, а я лучше всех помнил слова, поэтому всегда сидел рядом с ней и быстрым шепотом подсказывал, что петь дальше. Славное выходило путешествие. А ведь поначалу я всерьез огорчился, получив направление на предвыпускную практику в музейную гавань. Все друганы распределились так, что я локти от зависти изгрыз. Генка Смирнов на действующую десантную базу. Саня Трехглазый, на самом деле его фамилия Бондарь, но из-за шишки на лбу его все зовут Трехглазый. На крейсер. Ну и пусть на Кубрик. Это ж разведкрейсер. Сойкин, Паньков и Звенигородский полетели на стройку века на Землю-10. Ну и другие ребята разъехались тоже в очень важные объекты. Кто на дальнюю астрономическую платформу, кто по исследовательским центрам помельче и поспокойнее. И только меня со всего нашего выпуска, как последнего ботана, заправили в музейную гавань. Да еще и в самую старую из существующих. Что мне там делать? Якоря от галактических полипов отскребать? Или зашивать паруса крестиком? Я поймал наставника перед занятиями и влочился следом, требуя как-нибудь избавить меня от поездки на свалку звездного металлолома. Я ж на программиста дальних систем учиться хочу. Мне хотя бы в Москву, в НИИ Космосвязи, ну или в Королев на полигон... «Я целый год возился над спутником, он у меня к запуску на любую орбиту готов, а вы меня с ним в кунскамеру? «Борис, а чем я могу помочь?» «Только еще раз пояснить, что практику выпускникам подбирает главный компьютер Министерства образования по результатам учебы, тестирования и многолетних наблюдений за учеником». «Да, странно я сумел создать у матка разноцветных проводов впечатление о себе. А вы-то что? Вы почему молчали на распределении?» «Вы же знаете, что я не какой-то там архивариус, попихариус, я программист!» «Ничего не могу поделать!» «И хорошие вам практики, выпускник Воробьев!» Наставник развел руками и поспешил скрыться в учительской. «Если бы я тогда знал, что на ветерке познакомлюсь с Наташей, бросился бы старику на шею и щеки бы расцеловал». Потому что из-за надки путешествие в гавань получилось не просто хорошим, а замечательным. Кстати, по-настоящему с ней мы спелись Ровно тем вечером, когда я ляпнул Про остров погибших кораблей И Иван Иванович погнал нас спать Спать-то мы пошли, но минут через 10 Я люто захотел пить, а в каюте, как назло Ничего не оказалось, так что Я поперся через три отсека в пищеблок К СПП О, Борька так здорово, что ты здесь Голос у Наташи Был удивительный Как прохладная крем-сода «Умираю пончик, хочу, а у меня балетный контроль. Больше одного пончика в неделю нельзя. Насинтезируй мне парочку, будь другом». «Ого!» — искренне восхитился я. «Так ты еще и балерина!» «Да так!» — Наташа скривилась. «Уже вроде и не балерина, а пончики лопать все равно не дают. Видимо, тесты показывают, что я могу еще передумать, бросить историю и вернуться танцевать». Я с легкостью представил ее парящей по сцене в пуантах. «Так это же здорово! Балерина!» «Тебе с чем, Пончик? С вареньем?» «Да ни с чем. Передумала уже. Слушай, а чего это наш Иван Иванович так взъелся?» Наташа огляделась, увидела пустую полку и, подтянувшись на ладонях, уселась на нее. Закинула ногу на ногу, так что форменная юбка задралась прилично выше колена, и мне стало жарко и неловко. «Суеверие! Космолетчик — профессия опасная, ну и возраст сказывается...» Я старался не смотреть на Наткины на коленки, но получалось так себе. Люди, в принципе, любят напридумывать всякой чепухи и поверить в нее. Ты вот знаешь, например, что настоящие кузнецы никогда на наковальню не садятся? К беде это у них. Кто? На что? Наташа уставилась на меня серыми вкрапину глазами, каким-то очень простым жестом поправила край юбки, улыбнулась, заметив мое смущение. Я простил ей их кузнецов, и наковальню, и все остальное сразу авансом. Тоже простил Да неважно А про то, что летчики считают свои корабли разумными, я слыхал И что между кораблями связь особая есть В смысле, что они как бы предразум сечешь Последнюю фразу я произнес тихо и зловеще Девушки такое любят «Борька, вот ты дурак!» — расхохоталась Наташа пугать меня, что ли, вздумал? Давай лучше разбудим Юру или Руслана Пусть нам сидра на как Хоть посидим по-человечески Бесит, что у нас до совершеннолетия запрет на алкоголь. С одной стороны, правильно, конечно, но бесит. Погоди, не надо вожатых дергать. Я все сам сейчас сварганил, только дай минут 10 воды. Как это? Как сам? Удивленно уставились на меня серые вкрапину глаза. Алле! Оп! Я звонко щелкнул пальцами, будто циркач и побежал к себе в каюту, где на дне большого рюкзака, упакованной в пупырчатую бумагу, лежал воробей. Орбитальный спутник размером с крупное яблоко и мощностью в полтора Терафлопса. Ну, чтоб вы понимали, вполне сравнимы с каким-нибудь боевым крейсером четвертого поколения. Вообще-то «Воробей» считался собственностью колледжа. Но до официального выпуска он был записан на меня, так что ничего криминального я не совершал. ну Разве что забыл упомянуть «Воробья» в списках принесенных на борт вещей. Но «Воробей» не вещь. Он тоже корабль. Пусть и маленький. Воровато, пряча спутник за пазухой, я пошел обратно в пищеблок. Тихий гул двигателя, пустые коридоры, приглушенный свет создавали атмосферу приятной и важной таинственности. Проходя мимо технического иллюминатора, я не удержался, приподнял отражающую заслонку, чтобы взглянуть на звезды. На огонь и звезды я мог смотреть бесконечно. Ну и еще на Наташу Красикову. «Боря, это ты?» — послышался шепот натки. Она неуверенно мялась у двери пищеблока. Что ты там придумал? -ш -ш. Я отвинтил монеткой заглушку, повернул выключатель, одновременно зашел в консоль и отдал команду на брудфорсинг ветерка. Давай, давай, мой воробушек, ты можешь. А через две минуты старенький туристический баркас-ветерок поумнел раз в 30, объединив свои мощности, в том числе и по пищевому блоку, с моим боробьишкой. Только чтобы никто об этом знать не знал. Не хватало нам еще завалить практику Сказал я сперва с воробьем А потом еще и онемевший от восторга Мне хотелось так думать Наташа Мы выпили сперва сидра Потом немного красного вина И заели все это горячими пончиками С вареной сгущенкой Главное было путешествие По вечерам рассказы вожатых о древних кораблях и пилотах Потом песни, анекдоты, шутки, шарады А ночью мы с Наташей одни сидим в полутемном пищеблоке Шепчемся обо всем на свете и пьем терпкое прохладное вино Настоящее вино, а не эта бурда из СПП должно быть просто потрясающим Когда Наташа сердилась, у нее розовели щеки и губы Вернемся домой, попробуем обязательно «Я тебя приглашаю в гости!» «Мама, думаю, будет не против!» «Мама у меня мировая!» «Когда еще мы вернемся?» «Наташа мило дулу губы!» «Еще до гавани этой с недели пилить! Потом там месяц болтаться, потом обратно почти семь недель!» «Ничего! Глаза боятся, руки делают! Так бабушка моя говорит!» «У меня, кстати, мировая бабушка!» «Врал я!» «У меня боялись и глаза, и руки!» Больше всего на свете я хотел поцеловать Наташу, но так и не решился Дал себе слово, что непременно сделаю это где-нибудь в рубке крейсера неудержимо Если, конечно, там поддерживается атмосфера Поцеловать лучшую в мире девушку на самом великом в галактике боевом крейсере По-моему, это романтично «А внутри экспонатов воздух хоть есть? Или нам в скафандрах придется потеть?» Спросил я следующим вечером у Юрки «Ну, здрасте!» Я же в самом начале сказал, что почти все корабли, которые мы обязаны изучить, стоят в режиме временной консервации. Система жизнеобеспечения, рабочие, бортовые компьютеры в модуле ожидания. Нет, Борь, ты где вообще витаешь? Ты что, думаешь, мы тебя в парк аттракционов телевизором? Упустил как-то. Прости, Юр. «Может, кто-то еще так же, как наш уважаемый товарищ Воробьев, упустил...» Юрка не зло, но довольно откровенно глумился, «что 80% экспонатов музейной гавани вовсе не куски обуглившегося металла, а рабочие...» «Еще раз повторяю, рабочие звездолеты!» «Где-то нужно подправить железо, где-то подтянуть основные системы, но музейная гавань — не свалка!» «Так понятно?» «Так точно!» — выкрикнул Витька Шпанько и добавил... «Ух, я бы прокатился на неудержимом!» «Я бы как дал бы из всех его калибров по всем врагам Земли!» «Дал бы он!» — расхохотался вожатый. «А доступ к управлению тебе кто откроет? Пушкин?» «Да и врагов у Земли больше нет никаких!» «Но если тебе, Шпанько, так необходим враг, можем быстренько в биоблоке комаров завести специально для тебя!» «Или ос!» «Осы тебя устроят?» Тут уж засмеялись все, а я подумал, «Как же это здорово не иметь врагов!» Но все же держать на дальних рубежах музеи, которые в любой момент могут стать непобедимым космофлотом, тоже неплохо. «Мы мирные люди, но наши фрегаты» — хорошая песня, надо бы спеть. Представляешь, Натка, вся эта армада в почти пять сотен боевых единиц развернется и пойдет туда, куда ей прикажут это по-настоящему круто. Разве нет? Ты напился, что ли? Наташа иногда была слишком прямолинейной, но мне и это в ней нравилось. Ну, это просто красиво. Сама представь, вот они висят там одни уже много лет в холодном дальнем космосе. Никого рядом нет. Только такие вот дураки из мяса и костей вроде нас иногда забегают, чтобы что-то потрогать. Они все висят, как гроздья гнева Зреют И вдруг, ура в атаку! Борька, ты когда выпьешь, такую ерунду несешь Какие гроздья? Давай еще по пончику и спать И ведь у них же есть мозг Колоссальный, мощный мозг, один на всех Меня определенно не Ты можешь, конечно, называть это вычислительной мощностью Но ведь это мозг А где есть мозг, там однажды будет и разум в моем не слишком уже трезвом воображении мимо Магелланового облака, словно замороженного в момент взрыва, плыли черные тяжелые силуэты. Смертоносный флот, в котором каждый корабль особенный, обтекаемый корпус неудержимого, маленькая и степенная фанечка, напоминающая нож калерия, продолговатый огромный каравай, острый и стремительный борзый. Они летели с разной скоростью, гордо, неотвратимо приближаясь к врагу, я еще не придумал, кто мог бы быть нашим врагом Но обязательно какое-нибудь безликое абсолютное зло Почему-то вспомнились Витькины осы «Так, а что это мы тут забыли, коллеги? И что пьем?» Послышался голос Юрки И я был так погружен в свои фантазии, что не заметил, как вожатый возник в проеме пищеблока И подозрительно уставился на наши снадкой бокалы «Ну, я пошла!» Наташа демонстративно зевнула, соскочила с полюбившейся уже полки подоконника и, отодвинув Юрку плечом, двинулась прочь. Красикова! А можно завтра нотаться? И спать хочется. Завтра не до нотации будет. Полдень расчетное время прибытия в музейную гавань. Ну, тем более, надо выспаться. Юр, да она не виновата. Это я с прошлого раза немножко сидры припрятал. Сам понимаешь... Эх, молодо-зелено. Ладно. Чтобы больше не ни Давай тоже, вали баиньки. Завтра нас ждут великие дела. С самого утра малыши то и дело бегали к заслонкам, смотреть, как мы медленно приближаемся к скоплению мерцающих точек. Так музейная гавань выглядела издалека. Потом был обед, а после обеда всех собрали на мостике у главного смотрового экрана. Иван Иванович, впервые одетый по форме, стоял возле пульта. Мог бы как обычно в джинсах и рубашке, но так получилось солиднее. Ну, товарищи практиканты, добро пожаловать в самую первую и самую грандиозную музейную гавани существующих. Вам повезло. Здесь собраны древнейшие и известнейшие корабли в галактике. Новые экспонаты давно уже не добавляются, и лишь нашему ветерку позволено три раза в год навещать это место. Это остров дремлющих кораблей. Все 30 наружных камер ветерка встрепенулись, заворочились и вывели изображение музейной гавани на огромный экран. «Смотрите, там Панечка!» — крикнул кто-то из мелких и указал пальцем на маленький транспортный шаттл. Он был прекрасно виден на фоне тусклого и побитого метеоритами побеждающего тьму, но не выглядел совсем малышом. «А это что? Это же Мурзик!» «Не Мурзик, а следуй за Скво! Вон твой Мурзик!» «Смотрите, смотрите, борзый! Какой смешной вблизи!» «Неудержимый! Это же он!» Я аккуратно отодвинул малыша и прижался лицом к смотровой панели, как к окну Это он? Это он, Боря Иван Иванович приобнял меня за плечи Погоди, сейчас прямо под него занырнем Посмотришь поближе Может, сразу и прилепимся к брюшку, как считаешь? Пора! Да! Ветерок на малом ходу дотянул до зеркального Втянутого брюха фотонного крейсера Скользнул точно под него, сбавил скорость, поплыл совсем медленно, важно, как будто солютуя старому вояке. Какой же он неудержимый, неустрашимый, непобедимый! Выдохнула Натка. Мы мирные люди на наши фрегаты! Запел кто-то. Кажется, Витька шпанько. Надо же запомнил слова. Я тоже хотел что-то добавить умное и важное. Но в этот миг ветерок мотнулось с такой силой, что, кажется, треснул и взорвался смотровой экран. Навигационный блок заискрил, лопнул и погас. Взвыла истошная сигналка, тут же заткнулась и наступила ватная отвратительная тишина, о существовании которой я до этого не догадывался. Потом мне показалось, что на рубку обрушилась вся махина неудержимого... Я четко увидел, как гигантские буквы «Н» и «Ж» помчались прямо на меня. Стало темно, душно, тоскливо, бессмысленно. И Витька Шпанько где-то тоненько кричал «Мама!» «Боробьев, жив?» «Жив, Воробьев!» Веки не хотели разлепляться. Я пробовал снова и снова, но ничего не получалось. «Погоди, я сотру кровь, ресницы слиплись!» Голос Ивана Ивановича был какой-то дребезжащий, противный. Хотелось отмахнуться от него, как от осы. «Давай, давай, очухивайся! Давай, сынок!» «Вы его горизонтально разместите, Иван Иванович!» «Он под углом висит, вам неудобно!» — вклинился Руслан. Я впервые услышал, что у него акцент сильный такой, не то татарский, не то вообще китайский. По спине скользнули чьи-то руки. Потом я сам как-то непонятно поплыл в бок, наткнулся щекой на мокрое, расклеил наконец глаза. Ну и отлично. Все живы. Теперь все живы. Я висел между полом и потолком среди каких-то деталей и проводов. Прямо надо мной висел Иван Иванович, а остальные болтались гроздьями в разных частях того, что еще недавно было капитанской рубкой. На смотровом экране виднелся похожий на утиную буску край кормы какого-то музейного корабля, кажется, канонерки-старшина, и много космоса. Слишком много космоса для шестерых взрослых, трех подростков и дюжины малышей. «Капелька невесомость никому еще не навредила», — чересчур бодро заявил Руслан. «Сейчас наши уважаемые техники проверят системы, устранят неполадки, и мы, наконец-то, перекусим. А то с обеда не евши. «Что случилось?» — проблеял я. «Почему-то все нервно захохотали». «Да чепуха! Скорее всего, от музейного экспоната неудержимый отлетел модуль и задел нас по касательной. Но прилепиться к крейсеру мы успели, так что все путем». «Как это, отлетел модуль?» «Какой модуль? Это ж невозможно...» «Тихо, тихо, повеси спокойно!» — заткнул меня Юрка. «Ты об стойку старпомовской капсулы головой поранился, родной! Сейчас доктор остальных обработает и к тебе подойдет. Подлетит, то есть...» «А почему тихо так? Должны же аварийные системы сработать, а с мостиком что?» «Где мостик? А с навигацией? Почему в навигационном блоке дырень? И почему только три камеры транслируют? Остальные где?» «Тихо, я сказал!» Иван Иванович посмотрел на меня сверху вниз так, что я наконец-таки допер, что надо просто заткнуться и молчать. «А вообще предлагаю всем перебраться в кают-компанию. Женщины и дети вперед. Вот эта удачная дырка в переборке должна нас как раз привести в зону отдыха. Так не зацепитесь за зазубрины. Дехрам Ахмудовна, вы тоже. Прошу вас. Прошу Красикова, Киселева, Панин, Андрейченко, Гордон». «Шпанько, Воробьев, Воробьев! Вам особое приглашение нужно?» «Я хочу знать, что произошло», — заупирался я. «Мне 15, я имею право знать, я мужчина, я программист, я гений!» «В гостиную, живо!» — пряхнул капитан. «Надо будет, посмотришь, программист-попиглист, потом!» В кают-компании я уселся так, чтобы слышать вожатых и капитана Конечно, мне хотелось поддержать Надку, но она отлично справилась сама и отвлекла малышню, показывая, как смешно можно крутить фуэте в невесомости Малышня таращилась на нее с восхищением и, кажется, немножко успокаивалась Это то, чего мы опасались То, что я всегда ждал Ветерком мы, похоже, добавили вычислительной мощности и все «Гавань проснулась, и она неконтролируема!» «Черт! Я же подавал рапорт, да я писал! Я требовал рассредоточить гавань! Я предупреждал, что их нельзя держать вместе в таком количестве!» «Невозможно, Иван Иванович! Невозможно!» «Все считано-пересчитано!» «Гавани дури не хватит, даже если сюда еще с дюжину ветерков нагнать!» «Юрка что-то жарко доказывал капитану, а тот кусал губы и смотрел куда-то внутрь себя!» «Да просто метеоритом в нас долбануло, и все!» «Сейчас технари вернутся, и сами же смеяться будем!» «Воробьев!» «Что, Иван Иванович?» «А ты, сынок, что видел перед тем, как тебя стойкой шарахнуло?» «Ты же у самого экрана торчал!» «Э-э... Я видел, как крейсер ожил!» «Да его по кумполу огрело, что он там видеть мог!» «Ожил, точно!» «Я отчетливо вспомнил, как адаптивная обшивка древнего крейсера зашевелилась...» Явно подцепившись к внутренним коммуникациям и заходя в боевой режим Как зажглись одна за другой буквы названия Высветился бортовой номер Шевельнулись, настраиваясь инжекторы Как стыковочный модуль буквально притянул ветерок к себе Хотя мы еще даже не развернулись толком Бред! Нет, не бред! Я же моделированием 10 лет занимаюсь Отличить консерву от железки в полетном или боевом режиме стопудово сумею Крейс ожил!» «Дождались!» Иван Иванович нехорошо побледнел и ткнулся лбом в прокладную обшивку, отвернувшись от остальных. «Надо подумать!» Наташа Красикова все еще порхала по кают-компании, когда появились технари, и по их лицам я понял, что дело швах. Им хватило минуты, чтобы доложить, что шлюз заклинило, что половина систем ветерка не работает, что передвигаться внутри барки мы можем только через пробоины в переборках и удачно заклинившие створки, что доступа в пищеблок нет, что не фуручат воздушные генераторы, и все очень плохо. Тут натку швырнуло на меня, меня швырнуло об стену, остальных раскидало кого-куда. «Все очень плохо. А еще нас только что развернуло, Иван Иванович. И мы, точнее, неудержимый ветерок заодно. Движемся, черт его разберет, куда. С ускорением», — добавил старший техник, поднимаясь с пола. «Тут мы вшестером рванули к маленькому элиминатору каютки, с трудом отодрали заслонку и тут же отодвинулись, дав командиру доступ к окну». Моя очередь была последней, я ее дождался, но уже по лицам мужиков понял, что сейчас мне покажут что-то невероятное. Что-то поклещик кошмара на улице Вязов. Они все двигались». Корабли двигались все и каждый каким-то непонятным, нелогичным образом, формируя стаю или рой. В этом не было ни красоты, ни стройности, но, очевидно, имелась своя, непонятная нам цель. Скользнула мимо тень тощего, покоцанного старшины, метнулась в бок, едва не придавив старшину, трехпалубная задира, знакомый уже силуэт калерии появился и исчез. Наш ветерок, ставший частью чужого корабля, повернулся боком чуть вправо и резко обрушился вниз или, наоборот, взмыл вверх, в нашей ситуации это совершенно не имело значения. Товарищи практиканты и члены экипажа. Ситуация сложная. Капитан собрал вокруг себя всех, включая самых маленьких. По всем признакам, экспонаты музейной гавани спорадически сформировали гиперсеть. Не столь важно, почему это произошло. Важно, что предсказать поведение «Армады» мы больше не можем. Это уже не мирные дремлющие крейсеры и не наш земной флот. Сейчас это чуждый всему человечеству агрессивный разум, не способный на контакт, но активно стремящийся к росту. Если «Армада» доберется до магистралей, всем конец. Понятно выступил? «Кокосы?» Витька Шпанько вылез вперед «Они что? Они теперь, получается, враги всей земли? И даже неудержимые, и Фанечка? И наш ветерок?» «Не знаю, Витька», — честно ответил Иван Иванович «Понятия не имею, кто они теперь такие Но точно знаю, что только мы можем их остановить» «У тебя закурить не найдется?» «Не курю я» Подбородок у Витьки задрожал Но вихор на затылке торчал нагло и весело. Правильный такой вихор. «Ну, мы с Толстым тогда двинули в энергоблок». Старший техник зачем-то достал из кармана и натянул на голову бейсболку с надписью «Shit Happens». «Часа полтора, провозимся, если повезет». «Давай, Семенович». «Тянуть смысла нет. Три пучка из девяти должно хватить». «Рванем ядро баркаса». Заодно прихватим флагман, глядишь, и парочку крейсеров. Рядом зацепить должно. Обязано сработать. Удачи вам. А я пройду на мостик. Я с тобой, Вань. Зихра Махмудовна поднялась на цыпочки, поцеловала капитана в губы, и я вдруг увидел, что она совсем худенькая и молодая. Моложе моей мамы. Юра, Руслан, ребята, прощайте. Прощайте, дети, повторила Зихра Махмудовна и заплакала. Все равно не понимаю, похоже, не пойму уж никогда. Не хватало, не могло Гава, не хватить дури на гиперсеть Все же считано-пересчитано миллион раз Если б крейсер поколения четвертого хотя бы к ним подогнать Тогда понятно, но, но не ветерок же Специально же только на нем сюда и ходили, чтобы не рисковать Чтоб старенький, жалко мне его Хороший был кораблик, безобидный такой, как пудель У меня, кстати, на земле пудель остался белый по кличке Злыдень И ты прощай, Юрка Пожал я руку вожатому и пошел к Наташке, которая сидела в углу молча, обнимая стойку мелких девчонок и стараясь не плакать. «Привет», — сказал я ей, — «я с тобой посижу». «Привет», — ответила она и улыбнулась. Страшно мне, кстати, не было. Переживал за маму, которая наверняка мне уже раз десять стучалась в болталку, за Надку, которая не станет ни историком, ни балерином. За Витьку Шпаньков. смешную. он. И как ни странно, больше всего я переживал за них. За корабли. За фрегаты и бригантины, за канонерки и крейсера, за крошечные шатлы и бестолковые, совсем с малюсеньким блочком памяти дроны. «Нет, нет, так нельзя!» Я не выдержал, вскочил, подскочил к вожатым, которые рассказывали малышам какую-то очередную историю из героического прошлого эсминца Пришвин. «Мы должны еще подумать!» Мы не можем так сразу сдаться и погубить их всех. Надку, убить, Ветерок, Калерию, меня. Неужели ничего нельзя придумать? Вы же будущие космолетчики, герои. Может быть, как-то наладить связь с Землей? Может, увезти неустрашимого в другую галактику, перебраться на другой борт, ну, хоть что-нибудь? Сейчас было бы неплохо выпить немного вина, усмехнулся Юрка. Но у нас даже к СПП доступа нет. Я замер. «Нет, не так. Я забыл, как дышать. Я забыл, как дышать навсегда. Но зато я вспомнил про воробья, про которого позабыл напрочь!» «Крейсер четвертого поколения», — сказал Юрка. «Он просто не знал, что сейчас такой крейсер можно уместить в спутник размером со средней яблокой и протащить на борт в рюкзаке» подцепить к мозгу корабля просто для того, чтобы получить доступ к пищевому синтезатору, чтобы удивить даже еще не свою девчонку. Иван Иванович! Заорал я, втискиваясь в пробоину и обдирая руки, ноги, голову. Что там у меня еще осталось? Иван Иванович, не надо фокусировать эти ваши мизонные пучки. Не надо взрывать ветерок. Надо срочно отозвать технарей и помочь мне пробраться в мою каюту. «Наш вперед летит в музейная остановка» На обратном пути мы больше не пели Ни эту песню, ни другие После того, как я раздолбал молотком воробья практически в пыль После того, как мы с ветерком отвалились от застывшего бездвижения неудержимого После того, как техники неделю восстанавливали системы по очереди, начиная с воздушки и заканчивая связью с землей, после этого мы сразу же отправились обратно, так ни разу и не выбравшись наружу, не увидев ни бархатные кресла в рубке калерии, ни прозрачную смотровую стену Донны и Магдалины. Со мной никто не разговаривал. Даже Витька Шпанько. Даже Наташа, хотя она и могла бы. Это из-за нее все произошло. И только когда мы уже подошли совсем близко к земле, Юрка обронил, не глядя в мою сторону. «Воробьев, практику мы тебе, понятное дело, не зачтем». «Да и ладно, не нужна мне никакая практика. Мне главное, что мы все целы друзья». «Таких друзей?» – процедила Наташа. А я думал, балерины не ругаются.